часть первая. Глава первая. Фредди снова стошнила, на этот раз, судя по всему, травой. В углу рядом с комодом появилась пенистая зеленая лужица, в которой виднились целые травинки. «Сколько раз тебе повторять, болван!» — завизжала Селия, ступившая в эту лужу. «Ты не лошадь». «И не корова», — услужливо поддакнула Сильвия от кухонного стола, за которым старательно наклеивала картинки бытовых приборов в альбом для вырезок. «И никакое другое дурацкое животное. Ешь хлеб, а не траву, кекс, нормальную еду». Сильвия сняла босоножку и, зажав ее двумя пальцами, понесла к кухонной раковине. «Фу, ты отвратителен! Почему ты это делаешь? Мам, скажи ему, пусть хотя бы за собой приберет». «Действительно». Фредерик, дорогой, вытри там все. Миссис Холден, сидя на стуле с высокой спинкой огня, искала в газете время начала следующей серии Диксона из Док Грин. С тех пор, как мистер Черчилль ушел в отставку, сериал служил ей одним из немногих утешений, равно как и в их с мужем последнем деле. Хотя, разумеется, она упоминала только мистера Черчилля. Они с миссис Антрубус, как она рассказала Лотти, не пропустили пока ни одной серии и считали передачу просто чудесной. Впрочем, они с миссис Антрубус были единственными обладателями телевизоров на Вубридж-авеню и испытывали некоторое удовольствие, рассказывая соседям, насколько чудесны почти все программы. «Наведи порядок, Фредди, фу! Почему -то только мне достался брат, который питается кормом для животных?» Фредди сидел на полу возле незажженного камина и водил маленьким синим грузовичком по ковру, приподнимая его углы. «Это не корм для животных», — удовлетворенно пробубнил он. «Господь сказал, вам сие будет в пищу». «Мама! А теперь он поминает Господа в суе». «Ты не должен говорить о Господе», — заявила Сильвия, приклеивая фотографию миксера на розовато-лиловый лист сахарной бумаги. «А то он...» «Тебя накажет. «Я уверена, Господь на самом деле не имел в виду траву. Фредди, дорогой!» — рассеянно пробормотала мисс Холден. «Селия, милая, не подошли мне очки, прежде чем уйдешь? Шрифт в газетах становится все мельче». Луция терпеливо стояла в дверях. День выдался утомительный, ей не терпелось уйти. Миссис Холден настояла, чтобы они с и помогли ей приготовить меренги для церковного базара, хотя обе ненавидели печь. Впрочем, спустя десять минут Селии все-таки удалось отвертеться, сославшись на головную боль. Вот и пришлось одной лотти выслушивать сетование мисс Холден по поводу яичных белков и сахара и делать вид, что не замечает ее нервных всплескиваний руками и слез на глазах. И вот теперь, наконец, когда жуткие меренги испеклись и благополучно расфасованы по жестянкам, предварительно обернутые пергаментом, какая неожиданность! Головная боль у чудесным образом прошла. Селия снова обулась и махнула рукой Лотте, мол, пора уходить. Стоя перед зеркалом, она набросила на плечи кардиган и наспех поправила прическу. Куда собрались девочки? В кофейню, в парк. Сели и Лоти ответили одновременно и уставились друг на друга в немом укоре. «Хм, «Мы идем и туда, и туда», — не смущаясь, заявила Селия, — «сначала в парк, затем выпить кофе». «Они идут целоваться с мальчиками», — сообщила Сильвия, по-прежнему корпевшая над своим занятием. Она сжала во рту кончик косы и периодически вынимала его шелковисто-влажный. «Чмок-чмок, целоваться!» Тогда не пейте слишком много. Сами знаете, кофе вас излишне бодрит. Лотти, дорогая, проследи, чтобы Селия не выпила слишком много, максимум две чашки. И чтобы к половине седьмого были дома. На уроки Библии Бог сказал, да произрастет земля зелень, — подал голос Фредди, подняв глаза. И вспомни, как тебе было плохо, когда ты ее наелся, — парировала Селия. Неужели, мама, ты не заставишь его убрать за собой? Прям не верится. Ему все сходит с рук. Миссис Холден взяла принесенные сели очки и медленно надела их на нос. У нее был ведь человек, которому все-таки удается оставаться на плаву во время шторма, благодаря убеждению, что он, вопреки очевидным фактам, на самом деле находится на суше. Фредди, ступай и попроси Верджинию принести тряпку. Вот хороший мальчик. А... Ты, Селия, дорогая, не будь такой ужасной. Лотти, поправь блузку, дорогая, у тебя странный вид и... и... Еще одно, девочки, вы же не собираетесь пялиться на приезжую. Нельзя, чтобы она подумала, будто в Мерхеме живут одни деревенщины, которые стоят и глазеют с открытым ртом. Наступила короткая пауза, во время которой Лотти успела заметить, что усилия слегка порозовели уши. Ее собственные уши даже не потеплели, за многие годы она научилась стойко держаться даже в присутствии более суровых дознавателей. «Из кофейни мы пойдем сразу домой, миссис Холден», — не дрогнув, ответила Лотти, и это могло, разумеется, означать все, что угодно. Это был день большого переезда, когда менялись местами те, кто прибыл субботними поездами с Ливерпуль-стрит, и те, кто неохотно возвращался в город, лишь слегка загорев. В такие дни по тротуарам сновали взад-вперед мальчишки с наспех сколоченными деревянными тележками, доверху нагруженными пухлыми чемоданами. За ними вышагивали изможденные мужчины в своих лучших летних костюмах, под руку с женами, радуясь возможности ценой нескольких мелких монет начать ежегодный отпуск по-королевски. Или хотя бы не тащить самим свой багаж до номера. Поэтому прибытие в основном осталось незамеченным и необсужденным. Если, конечно, не считать селью Холден и Лотти Свифт. Они сидели на скамейке в городском парке, протянувшемся на две с половиной мили вдоль Мерхемского побережья, и завороженно смотрели во все глаза на мебельный фургон, чей темно-зеленый капот, едва видные под соснами, поблескивал на солнце. Внизу протянулись влево... Волнорезы, похожие на темные зубцы расчески, и отлив отступал по мокрому песку, усеянному крошечными фигурками, бросающими вызов яростному не по сезону ветру. Прибытие Аделины Арманд, как позже решили девушки, могло сравниться разве что с прибытием царицы Савской. Точнее, сравнилось бы соберись царицы Савской переехать сюда в субботу в разгар летнего сезона. Это означало, что все те люди колкуховны. Элюты, хозяйки местных пансионов на променаде и им подобные, которые при обычных обстоятельствах не приминули бы отметить экстравагантность незнакомцев, прибывших с целой горой сундуков, с большими картинами, изображавшими вовсе не членов семьи или мчащихся галопом лошадей, а огромные беспорядочно нанесенные пятна краски, с бесчетными стопками книг, и явно заморскими предметами искусства, все эти люди не молча стояли у ворот, наблюдая за размеренной процессией, тянувшейся в давно пустовавшую виллу в стиле арт-деко, выстроенную на побережье. Они толпились в очереди у мясной лавки на Марчан-стрит или торопились на собрание ассоциации владельцев гостиниц. Миссис Ходжес говорит, что она дальняя родственница королевской семьи, венгерской или какой-то там еще. «Чушь!» Селия посмотрела на подругу, округлив глаза. «Точно! Миссис Ходжес разговаривала с миссис Ансти, а та знакома со стряпчим или кем-то там еще, кто отвечает за дом. Так что она действительно венгерская принцесса!» Тем временем семьи на пляже распределили между собой узкие полоски суши и спрятались за надутыми ветром полосатыми тентами или нашли укрытие в пляжных домиках, не выдержав резкого морского бриза. Фамилия Арманд, она не похожа на венгерскую. лоте убрала волосы, лезшие в рот. Разве? Откуда ты знаешь? Иначе просто ерунда получается. Что венгерской принцессе делать в Мерхеме? Она, безусловно, поехала бы в Лондон или Виндзорский замок. Но только не в эту сонно обветшалую дыру. «В Лондон? но не в твой район!» — с едва ощутимым пренебрежением произнесла Селия. «Да», — согласилась Лотти, — «не в мой район». Тот район Лондона, где когда-то жила Лотти, восточный пригород, щедро усеянный наспех воздвигнутыми фабриками, за которыми в одну сторону выстроились газовые станции, а в другую на многие акры протянулись неказистые болота, не мог похвастать ни одной выдающейся личностью. Попав впервые в Мерхем, куда ее эвакуировали в начале войны, Лотти с трудом скрывала смущение, когда местные жители сочувственно интересовались, скучает ли она по Лондону. В такое же замешательство ее приводили расспросы о семье. В конце концов, люди перестали спрашивать. Лотти все-таки вернулась домой на два года до конца войны. Потом, поскольку между ней и Сели завязалась интенсивная переписка, а миссис Холден любила повторять, что Сели будет полезно иметь подругу-ровесницу, и, кроме того, каждый человек должен нести и свою лепту в общее дело, Лотти пригласили вернуться в Мерхем. Сначала речь шла о каникулах, но каникулы затянулись до начала занятий, и в результате ей предложили остаться навсегда. Теперь Лотти просто воспринималась как член семьи Холденов. Ни родственницы, конечно, не совсем им ровня по социальному положению. Всем известно, что от акцента «Ист-Энда» не избавиться за всю жизнь. Но ее постоянное присутствие в деревне больше не обсуждалось. Кроме того, Мерхем давно привык, что люди сюда приезжают и больше домой не возвращаются. Море способно забирать людей в плен. «Отнесем что-нибудь? Цветы, например. Будет предлог, чтобы зайти». Селии было явно неловко за свое недавнее замечание. Не зря она одаривала Лотте своей особой улыбкой в стиле Мойры Ширер, выставляя напоказ нижние зубы. Примечание. Мойра Ширер, леди Кеннеди, 1926 год, 2006. Балерина и актриса кино шотландского происхождения стала знаменитой благодаря исполнению главной роли в фильме «Красные башмачки» 1948. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «У меня нет денег». «Да не в лавке же их покупать». «Ты знаешь место, где можно набрать красивых диких цветов? Ты ведь всегда приносишь их маме», — заметила Селия, и в ее последней фразе Лотти уловила явственные нотки обиды. Девушки соскользнули со скамейки и направились в конец парка, где кованые перила обозначали начало горной тропы. Лотти часто сюда наведывала с летними вечерами, когда шум и подавленная истерия в доме Холденов становилась невыносимым. Ей нравилось слушать крики чаек и карастелей, носившихся над головой, и напоминать себе, кто она такая. Миссис Холден сошла бы подобное самокопание неестественным или, по крайней мере, проявлением излишней снисходительности к собственной персоне, поэтому небольшие букетики цветов, собранные Лотти, служили полезной страховкой. Почти десять лет жизни в чужом доме также привили ей некую житейскую мудрость, способную адекватно реагировать на возможные домашние неурядицы, что никак не вязалось с ее юным возрастом. Важную роль играло и то, что Селия никогда не видела в ней конкурентку. «Заметила, сколько шляпных коробок внесли в дом?» «Семь, никак не меньше», — сказала Селия и наклонилась к цветку. «Как тебе этот?» «Нет, эти сразу завянут. Набери фиолетовых. Там, у Большого Валуна». «У нее должно быть куча денег. Мама говорит, нужно целое состояние на ремонт». Она разговаривала с малярами, и те признали, что это настоящий свинюшник. Там ведь никто не жил с тех пор, как Макферсоны переехали в Гемпшир. Сколько прошло? Лет девять? Не знаю. Никогда не была знакома с Макферсонами. Скучная пара. Дальше некуда. Она носила обувь девятого размера. Если верить миссис Ансти, в доме не осталось ни одного приличного камина. Все разворовали. И сад совершенно зарос. Селя остановилась, откуда ты знаешь? Бывала там несколько раз во время прогулок. Ах ты хитрюга! А почему меня с собой не взяла? Тебя никогда не тянуло прогуляться. Лотти посмотрела мимо нее на грузовой фургон, испытывая прилив волнения. Они давно привыкли к появлению новых людей, как-никак мэрхем сезонный городок сезона здесь определяют приезжие, которые прибывают и убывают словно морские приливы и отливы но перспектива заселения большого дома наполнила последние две недели радостными ожиданиями Селия вновь занялась цветами пока перебирала их в руке ветер приподнял ее волосы золотистой волной думаю я ненавижу отца вслух произнесла она неожиданно устремив немигающий взгляд куда то вдаль Луция оцепенела. Она не считала себя вправе обсуждать ужины Генри Холдена с его секретаршей. «Мама так глупа, просто делает вид, что ничего не происходит». Короткую паузу прервал резкий крик чаек, кружащих над их головами. «Господи, жду-не-дожду, чтобы уехать отсюда!» — наконец сказала она. «А мне здесь нравится». «Да, но тебе не приходится смотреть, как твой отец ведет себя как полный идиот!» Селия повернулась к лоти, вытянув руку с букетом. «Ну вот. Как ты думаешь, этого хватит?» Лотти взглянула на цветы. «Ты действительно хочешь туда пойти, чтобы поглазить на ее вещи?» «О, а ты как будто не хочешь, да, мать настоятельница. Девочки улыбнулись друг другу и помчились обратно к городскому парку. Их юбки и кардиганы развивались на ветру. Подъездная аллея к Вилли-Аркадия была когда-то круговой. Оставшиеся соседи еще помнили процессы из длинных автомобилей, которые замирали, скрипнув гравием перед парадным входом, а затем продолжали двигаться по изящному кругу и выезжали на дорогу. Раньше это был приметный дом, расположенный между железнодорожными путями. Эта особенность была столь важной, что все дома в Мархеме рекламировались как внутренний или внешний. Построил его Энтони Грэшем, старший сын уолтонских Грэшемов, когда вернулся из Америки, где заработал себе состояние, создав какую-то деталь к двигателю, которую приобрела компания General Motors. Вилла, как он напущенно заявил, должна напоминать жилище кинозвезды. Он видел особняк в Санта-Монике, владелицей которого была известная актриса немого кино, длинный, низкий, белый, с огромными окнами, маленькими окошками в виде иллюминаторов. Такой дом нушал мысли о блестящем обществе, новых мирах и смелом ярком будущем. Будущее, по судьбы, ему не принадлежало. Он погиб в возрасте 42 лет под колесами ленд Когда строительство дома было наконец завершено, некоторые жители Мерхэма пришли в ужас от его авангардности и в кулуарах сетовали, что он как-то не совсем вписывается. Поэтому, когда несколько лет спустя его следующие владельцы, Макферсоны, выехали, и дом остался пустовать, некоторые сторожи испытали странное облегчение, хотя и не признавались в этом. Северная сторона подъездной аллеи успела полностью зарасти. Колючие кусты ежевики и бузины преждевременно обрывали ее у ворот, за которыми когда-то начиналась пляжная тропинка. И вот теперь водители фургонов скрипели коробками передачи и ругались, пытаясь после разгрузки разъехаться, состоявшей позади машины, и выбраться обратно на аллею. Лоти и Селия постояли немного, наблюдая, как краснолицые путные грузчики заносят мебель. Неожиданно из дома выбежала высокая женщина с длинными каштановыми волосами, собранными сзади в строгий узел. Стойте, погодите секунду, крикнула она, помахав связкой ключей. Я передвину машину к черному ходу. Думаешь, это она? прошептала Селия, которая почему-то сразу нырнула за ближайшее дерево. «Откуда мне знать?» Лоти даже перестала дышать. Внезапное замешательство Селии заставило ее почувствовать неловкость. Они крепче прижались друг к другу и выглядывали за ствола, обеими руками придерживая пышные юбки, чтобы те не раздувались. Женщина села за руль и оглядывая, словно раздумывая, что именно следует делать дальше – Затем страдальчески закусив губу, повернула ключ зажигания, поборолась с рычагом скорости, сделала глубокий вдох и резко подала назад, с оглушительным грохотом въехав в решетку радиатора стоящего фургона. Последовала короткая тишина, потом кто-то из мужчин громко выругался и зазвучал продолжительный гудок. Женщина подняла голову, и девушки поняли, что она похоже сломала нос. Кровь была повсюду. На светло-зеленой блузе, на руках, даже на руле. Женщина посидела немного, видимо, оглушенная, но быстро пришла в себя и посмотрела вниз в поисках чего-нибудь, способного остановить кровотечение. В следующую секунду Лотти осознала, что бежит по заросшей лужайке, зажав руке носовой платок. «Вот», — сказала она, добежав до женщины одновременно с орущими людьми, которые начали собираться вокруг машины. «Возьмите, откиньте голову назад!» Силия, поспешившая за Лотти, глянула в забрызганное лицо женщины. «Вы очень сильно ударились», — сказала она. А женщина взяла платок и повернулась к водителю грузовика. «Простите, я просто никак не могу освоить переключение скоростей». «Вам вообще не следует садиться за руль», — заявил мужчина. Его мощное тело со всех сторон выпирало из-под темно-зеленого фартука. В руках он держал то, что осталось от передней фары. Вы даже не глянули в зеркало заднего вида. Я думала, что включила первую. Она очень близко расположена к задней передаче. У вас отлетел бампер? Взволнованно сообщила Селия. Это даже не мой автомобиль, о боже. Взгляните на эту фару. Теперь придется менять весь блок. Потрачу время и деньги. Понимаю. Женщина скорбно кивнула. Послушайте, оставьте даму в покое. Она пережила сильный шок. У дверцы машины появился темноволосый мужчина в светлом льняном костюме. «Просто скажите мне, каков ущерб, и я все улажу». и сильно пострадала «Врача вызвать?» «Ей не следовало садиться за руль», — качая головой, повторил шофер. «А вам не следовало останавливаться так близко», — выпалила Лотти, возмущенная отсутствием сочувствия с его стороны. Шофер даже не взглянул в ее сторону. «Мне так жаль», — пробормотала женщина. «О, Боже!» «Что стало с моей юбкой?» «Так сколько? Пятнадцать шиллингов? Фунт?» Молодой человек начал отсчитывать банкноты из пачки, достав ее из внутреннего кармана. «Вот, забирайте. И пятерка сверху за беспокойство». Шофер сразу успокоился, а, скорее всего, он даже не владелец фургона, подумала луть «Что ж, ладно!» — кивнул он. «Думаю, теперь все в порядке». Он быстро убрал деньги, дальновидно прикинув, что лучше не скушать судьбу. Раз так мы продолжим. Пошли, ребят!